«Мистер Роков, браль их!» «Как вы сюда попали?» — продолжал Тарзан. «Почему вы не с Роковым?» «Я бежал с вашим. Жена и сын от Роков. Он поймал нас!» «Что вы хотели сделать с ними и куда вы их дели?» — спросил Тарзан, глядя на него глазами полными ненависти! Какое зло вы причинили моей жене и ребенку! Уговорите скорее или я разорву вас на клочья!» Лицо Андерсона выразило полнейшее изумление. «Я ничего им не делал, ль худо? Я хотел спасать их от роков!» — прошептал он. Что-то было в голосе и в выражении шведа, что